Глава двадцать первая. Муромцева Нина Федоровна. Статус разведена. Я выхожу из здания суда в растрепанных чувствах. Савелий не удосужился прийти даже на заседание суда по случаю нашего развода. А я остаюсь вариться в собственных эмоциях. С тех пор, как я ходила к Карине, чтобы посмотреть этой женщине в лицо, я мужа... Нет. Бывшего мужа не видела. Но именно сейчас я созрела для того, чтобы припереть его к стенке. Все эти дни я долго думаю и изучаю все имеющиеся в интернете статьи о злате Обской, Дочери Арины, и как она утверждает Савы. Сопоставляю дату ее рождения, и пытаюсь вспомнить, где был мой, уже на тот момент, муж во время ее зачатия. Судя по датам, эта злата рождается аккурат спустя девять месяцев после рождения Дуная. И если Арина говорит правду, то в момент когда я рожала ему первенца он был с другой женщиной мой адвокат уходит а я стою у здания суда и жду и когда на улицу выходит артемий леонидович представлявший саву в суде я бегу к нему пытаясь перехватить его до того, как он сядет в машину и уедет. «Артемий Леонидович, можно вас на минутку?» Я трогаю мужчину за локоть и поджимаю губы. Когда он оборачивается и смотрит на меня, я испытываю стыд. Неловко что о местонахождении бывшего мужа мне приходится спрашивать у постороннего человека. Но телефон он не поднимает. На суд не явился. У свекрови не появлялся уже больше недели, а свекр отказался с ним связываться. Чтобы уговорить его мне пришлось бы выложить ему всю правду о причинах, по которым мне нужно поговорить с Савой. А я была не готова. Кто готов признаться в том, что твой муж, возможно, изменял тебе с первого дня вашего брака? Последние дни... Меня не покидает чувство никчемности, как женщины, и в зеркало я стараюсь не смотреть. Противно. Нерационально, ведь это не я всю жизнь вела двойную жизнь и предавала самых близких людей. Но меня преследует ощущение, что я грязная, Хочется отмыться и забыться, но все, что я могу, это беззвучно открывая рот плакать, пока вода в душевой смывает мои горькие слезы, обиды, боли, неприятие, предательства. Нина Федоровна. Снова повторяет свой вопрос адвокат, и я моргаю, видя перед собой его озадаченное лицо. Я краснею. Приступы учащаются, и порой я выпадаю из реальности дольше, чем на минуту. Не слышу никого вокруг и не замечаю. «Прошу прощения, Артемий Леонидович, у меня к вам вопрос. Где сейчас Савелий?» «Нина Федоровна. медленно произносит он и качает головой. «Меня не волнует, почему он не явился на суд, но мне нужно с ним срочно поговорить. Это касается... Наших детей, а трубку он не поднимает. Мужчина слегка вздыхает, а затем кивает мне, приняв решение. Савелий Игнатович сейчас находится в больнице. Адрес я скину вам сообщением. Он уезжает, а я вызываю себе такси получив адрес, где сейчас находится мой бывший муж. С одной стороны, мне легчает, что он не приходит на суд, так как находится на лечении. А с другой стороны, я слегка беспокоюсь, несмотря на то, что между нами все кончено». Вот только пока такси везет меня до больницы, я вспоминаю, что Злата Обская — его дочь, и в моей душе остается лишь гнев и чисто женская обида. Когда я вхожу внутрь, меня не хотят пропускать, так как время приема окончено, Но я так зла, что иду на пролом, добившись от медсестры номера палаты, в которой лежит Сава. Около его палаты стоит охрана. Знакомые лица из компании, которые узнают меня, переглядываются и все же пропускают внутрь. Сава сидит на кушетке, на его коленях ноутбук. На вид здоровый, и от этого гнев вскипает в моей крови еще сильнее, отчего мое лицо краснеет до состояния сваренной свеклы. «Нина, что ты тут делаешь?» Адвокат написал мне, что суд состоялся, и развод прошел гладко. Его удивление так сильно раздражает меня, что я стискиваю челюсти, чтобы не начать браниться, но опускаться до этого не хочу. С нашим разводом все в порядке. Я по другому вопросу. «Хорошо, говори». Его спокойствие выбивает меня из колеи, и на несколько секунд я проглатываю все заготовленные слова. «Хорошо? Хорошо?» — выплевываю я, наконец. «Это все, что ты можешь мне сказать? Ты не принимаешь мои звонки». «Игнорируешь Ваню!» На последнем мой голос сипит, выдавая мое взбудораженное состояние. И я на время замолкаю. Пусть Ваня и скрывает это от меня и остальных, но я вижу, как иногда украдкой он смотрит в экран телефона. А затем, когда я вхожу прячет его под подушку или одеяло. Боится, что я узнаю, что он хочет связаться с отцом. Я слишком хорошо знаю сына и понимаю, что дело не столько во мне, сколько в его эмоциях. Когда он был зол, он запретил отцу появляться а теперь боится показаться тем, кто не держит слова и готов отказаться от него при любой удобной возможности. В этот момент мне больше всего обидно за него, но я не говорю с Ваней об этом, так как меня в его жизни сейчас слишком много — Но правда еще и в том, что я боюсь. Боюсь того, что Ваня увидит мое отношение к его отцу и замкнется в себе еще сильнее. И сейчас, глядя на спокойного Савелия, который ведет себя, как ни в чем не бывало, я чувствую обиду не за себя, за Ваню, который ждет от него звонка, но натыкается лишь на пустую стену. «Вы сами вычеркнули меня из вашей жизни, Нина», отвечает он и хмурится, закрывая крышку ноутбука. «Я больше для вас не семья». Вы ясно дали мне это понять. Во рту скапливается горечь, и я моргаю, смахивая с глаз слезы. Мне так и хочется крикнуть, что есть еще и Василиса, которая ни в чем не виновата, и ей тоже нужен отец. Но я зло стискиваю челюсти удивляясь своим подобным мыслям. Я ведь сама желала того, чтобы Сава исчез из нашей жизни и больше никогда в ней не появлялся. Но я живой человек и не могу игнорировать потребности своих детей. Но я молчу, держу все в себе видя, что наткнусь лишь на безразличную стену. Он равнодушно смотрит на меня, не выказывая никаких эмоций, и это трогает меня сильнее, чем я того хотела бы. Ненависть к нему лишь усиливается, но я не трачу энергию, чтобы сказать ему все, что я о нем думаю. Бесполезно. Только нервы и время потрачу. Я пришла кое-что у тебя спросить, Сав... Савелий. У меня чуть не вырывается привычная Сава, но я сглатываю и поправляю себя в последний момент. Как продвигаются поиски Златы Обской, спрашиваю я и слежу за выражением его лица. Хочу понять его отношение и будет ли он препятствовать следствию. Следователь говорит, что они подали ее в розыск, но из страны она не выезжала. Он хмурится и качает головой, и я вижу, что не притворяется. Так ее посадят? Она чуть не убила нашего сына, Нина. Конечно, ее посадят. А вот я в этом не уверена, Савелий. Поклянись мне, что виновника, настоящего виновника аварии, посадят, кем бы он ни был. Мой голос звонко звенит в тишине палаты, а я не отвожу взгляда от бывшего мужа, который непонимающе смотрит на меня в ответ. «Что ты несешь, Нина? Мы оба знаем, что виновата Злата Обская. И мы знаем, кто она и чья дочь». Я усмехаюсь, чувствуя неприятный привкус лжи во рту. Савелий нервничает, а я была замужем за ним 20 лет и прекрасно вижу, когда что-то не так. Когда я узнала, что ты изменял мне с Ариной, мне было больно. Ведь она не разовая любовница, а так, кому ты испытываешь чувства и к кому хочешь уйти. Но я пережила это. К чему ты мне говоришь это все? Все в прошлом Нина смирись уже, цедит сквозь зубы Сава, и я ощущаю укол в сердце. Я прикусываю щеку, коря себя за ненужную откровенность. Но когда слышу жесткие слова Муромцева, решаю довести дело до конца. Он выслушает меня и прочувствует мою боль. Хочет он того или нет. Но когда я узнала, что... Златообская твоя дочь. Я по-настоящему узнала, что такое боль и ненависть. Ты просто омерзителен, Муромцев. Всю жизнь жить двойной жизнью. Как ты смотришься в зеркало, м? Ты сам себе не противен? О чем ты? «Что за глупость? Злата, просто...» «Закрой рот! Как ты мог променять любимого сына на внебрачную дочь?»